Глава третья. Выдерживаю и его тон, и его ледяной взгляд. Нет, поначалу меня, конечно, оторопь берет И от встречи с первым и единственным мужчиной в моей жизни, и от того, как он так запросто уволил меня в первую же секунду. Но потом оторопь проходит. Нет уж, господин новый босс, меня так просто не взять. Я уже не та наивная дурочка, что три года назад легла с вами в коечку за милую душу. Я благополучно состоявшаяся женщина, секретарь генерального директора. У меня ипотека в новостройке, двое маленьких детей, и брат, ПТУшник, который тоже как ребенок, хоть и великовозрастный. И я сейчас не уйду просто так плакать в туалет, хоть взаим меня станете выгонять. Здравствуйте, Кирилл Демидович! Стараюсь, чтобы мой голос не дрожал, хотя меня всю трясет изнутри. Молчи, это не здоровается, буравит меня из подлобья. Подавляет собственным взглядом. Интересно, узнал ли меня? Если так, то виду не подает. Я опоздала всего лишь на пять минут. Это недопустимо. Простите меня на первый раз. Говорю официальным тоном, без капли мольбы. Больше такого не повторится. Естественно, ведь вы уже уволены. Иронично поднимает босс идеальную бровь. Красиев чертов засранец и властен. Такого не разжалобишь. С таким только договариваться. «Нагрузите меня штрафом за эти пять минут. Я отработаю». Мой взгляд прямой, открытый и бесстрашный. Отец моих детей склоняет голову на бок, оглядывает меня с интересом. Впервые после нашего трехгодичного расставания. Да, я постаралась надеть сегодня свой лучший офисный костюм пиджак, юбку-карандаш до колен, благородного кофейного оттенка, белоснежная блузка и лодочки на небольшой шпильке дополняют мой образ. На голове аккуратный пучок из длинных темных волос. Из косметики на мне лишь тушь. Немного подведены тонкие стрелки, подчеркивающие карие глаза, губы тронуты помадой цвета нюд. Я решила одеться сегодня максимально нейтрально, чтобы понять, как вести себя дальше с новым боссом. Но то, что увижу в кресле генерального директора отца своих близняшек, вот этого я никак не ожидала. «Работаете текущую неделю за свой счет. Наконец, закончив меня рассматривать, выносит вердикт Зарецкий. «Если продержитесь, конечно, за малейший проступок я уволю вас без раздумий». Киваю, в душе надеюсь больше не косячить. свободный. Чеканит гендир. Я разворачиваюсь, стараюсь держать спину максимально ровно. Одна неделя без зарплаты. Четверть всей суммы. Это, конечно, лучшее увольнение, но только что отец моих детей оставил у нас бесприличные суммы, которая в связи с ипотекой была расписана у нас до мелочей. «Я помню вас», — ледяным тоном заявляет мне в спину мой новый босс. «Но это ничего не меняет. На работе у нас только рабочие отношения». Останавливаюсь. Разворачиваясь к нему, всемогущий гендир пожирает меня черным взглядом, сцепив сильные руки в замок. «Я не собиралась?» — замолкаю, потому что внутри все леденеет. «Отлично, если пойму, что вы со мной заигрываете, уволю сразу, без предупреждения». Умолкаю. «Если хотела ему что-то рассказать, то теперь понимаю, что это бесполезно». «Я женатый человек». Добивает меня гендир. У нас ребенок, говорю сразу, чтобы вам было не на что рассчитывать. Я вас поняла, Кирилл Демидович. На самом деле, ничего я не поняла. Все произошло слишком стремительно. Столько грандиозных новостей за одно утро я просто не в силах переварить. Идите, да, и кофе мне сделайте покрепче, без сахара. Как ты с ним работаешь, Машка? округляет глаза Света, уплетая за обе щеки пюре с котлетой. Я тоже быстро орудую ложкой, поедая грибной крем-суп. Быстро, потому что на обед мне было определено ровно 10 минут. Вот тут пришлось сделать непростой выбор — сходить в туалет по-маленькому или поесть. Я подумала-подумала и выбрала второе. В животе к часу дня урчало нещадно, голова шла кругом от бесконечных приказов, требований, поручений, беготни... Мозгу отчаянно требовалась глюкоза, а еще полноценный обед и кофе с пироженкой. Вот только по времени из всего этого оставалось лишь на суп. Погоди, свет, он мне десять минут дал, глотаю еду, не жуя, дай хоть немного поем. Ешь-ешь, Машенька! сочувственно произносит подруга вон ну как он и финдиректора натянул по полной и по бухгалтерии прошелся танком и рекламному отделу вставил по полной небалуй энергию у мужика море не удивлюсь если месяц на каких-нибудь мальдивах прозагорал а теперь вернулся полной желания сворачивать горы глядя на широкие бронзовые запястья босса могу сказать что про мальдивы там большая вероятность правды гляжу на часы и понимаю что все время вышло Не прощаясь со Светкой, бегом отношу посуду в окошко для мойки кафетерия и несусь обратно в кабинет. «Да», — раздраженно рявкает в трубку Кирилл Демидович. Дверь в его кабинет приоткрыта. «Небось, выходил, проверял, вернулась ли я с обеда или все еще продолжаю портить фигуру в нашем кафетерии». «Да, Сабина, я же сказал, что разрешил», — рявкает он со всей злостью. У или животик от этой гадости болит. Может, хоть нянька новая за ней получше следить будет. Няньку ко мне направь, сам ей собеседование устрою. С тебя толку, как с черепахи. Да, черепаха. Именно, буду так тебя называть, потому что у меня полная компания лентяев и рукожопов, а я в детских какашках должен разбираться. Ты мать, в конце концов, или кто? Мозг свой, включая иногда курица. ее, понимая, что только что невольно стала свидетелем семейного конфликта. «Дура тупая!» — в сердцах кидает смартфон на стол босс. Кресло натужно всхлипнув, выезжает из-за стола, слышны быстро приближающиеся мужские шаги. «От оцепенения даже с места сдвинуться не могу. Босс появляется в проеме приемной, прищуривается на меня». «Подслушивали?» Его все еще трясет от разговора в буквальном смысле. В злости он брутален и по-своему привлекателен. «Нет, конечно». Тут же возражаю я. Вернулась с обеда, а у вас дверь открыта». Босс идет на меня танком. Мощный, высоченный, в умопомрачительно сидящем на нем костюме. Сглатываю. Черт, тело все еще помнит его, хоть и прошло уже целых три года. Но чёртово тело помнит, что с ним творил этот мужчина, и просто жаждет, вопит о повторении. Делаю шаг или два назад, но босс быстро настигает меня. Подавляет своей массой и взглядом. «Вы с ним раз и навсегда», — делает он мне внушение. «Вы мой личный секретарь. От вас все равно многого не утаишь. И в скором времени вы узнаете личные подробности обо мне, жене и ребенке, и о многом другом. Но если я...» — сверкает Кирилл на меня злыми глазами. «Если я хоть один раз услышу, что вы выносите сплетни из этого кабинета, расправа будет быстрой и жестокой». Я была злюсь на грубость Зарецкого, но потом внезапно осознаю. У него заболел ребенок, Эля, по-видимому. Дочка, скорее всего, расстройство желудка, а жена, судя по всему, какая-то непутевая. Вот он и переживает за дочь, поэтому срывается на окружающих. Я бы сама волосы на себе рвала, если бы мои детки, не дай бог, заболели. Сплетен не будет, уверяю бедного отца. Босс молча разворачивается, направляется к себе в кабинет.